Глава 15 Обвинение. И Дон Педро, и профессор Брадок были поражены, но Хоуп не повел и бровью. После того, как ради этой мумии убили человека, он ожидал увидеть именно это. «Вспомните свои же слова, профессор», — обратился Арчибальд к хозяину, когда первое удивление спало. «Слова, слова», — пробормотал расстроенный Брадок. «О чем это вы, господин Хоуп?» «Вы же сами говорили, очень маловероятно, что кто-то совершил убийство ради мумии, а потом оставил ее в саду госпожи Джашер. Также вы сомневались в безопасности изумрудов, и только поэтому согласились на компромисс», — напомнил ему Арчи. Ученый кивнул. «Верно, верно. От своих слов не отказываюсь. Сами видите». Он махнул рукой в сторону открытого саркофага. «Бедного Сиднея убили из-за изумрудов. Вопрос в том, кто это сделал?» «Тот, кто знал о драгоценных камнях», — быстро проговорил сеньор Педро. «Конечно. Только вот кто о них знал? Я и сам не имел о них понятия, пока вы мне не сказали о манускрипте. А вы, Хоуп?» Брадок внимательно вгляделся в лицо Арчибальда. «Вы собираетесь обвинить меня?» С улыбкой поинтересовался молодой человек. «Ручаюсь, профессор, я понятия не имел, что было захоронено вместе с трупом, пока Дон Педро не рассказал нам в тот вечер свою историю». Египтолог резко повернулся к перуанцу, не одобряя очевидное легкомыслие Арчи. «А кто-то еще знал о содержании этого документа?» – раздраженно поинтересовался он. Дон Педро задумчиво потер подбородок и опустил глаза. «Если только ваза...» «Ваза? Какой еще ваза? Ах да, тот самый моряк, который украл мумию 30 лет назад у вашего отца в Лиме». «Пффф! Документ написан на латыни, да еще и не на классической, а на монастырской, в которой черт ногу сломит. Ваш моряк никак не мог прочесть этот документ и понять его ценность. А если бы понял, то наверняка прихватил бы вместе с мумией и пергамент». «Сеньор». Сохраняя вежливый тон, ответил перуанец. «Я полагаю, что мой отец перевел манускрипт или, по меньшей мере, снял с него копию». «Как я понял, вы нашли оригинал документа только после смерти отца», — поинтересовался Хоуп, все еще стоя позади стула и опираясь на его спинку. «Точно так», — подтвердил сеньор Дагавангас. «Но в тот вечер я рассказал вам далеко не все». «Мой отец нашел этот пергамент в куску. И хотя точно я этого не знаю, но убежден, что он сделал копию. Но была ли это точная копия или перевод, сказать не могу. Скорее, все же первое. Ведь если бы Ваза знал о драгоценных камнях, то наверняка украл бы их прежде, чем продал мумию парижскому коллекционеру». «Может быть, он так и сделал?» вздохнул Брадок, указывая на мумию. «Как видите, изумруды и в самом деле отсутствуют». «Их украл тот, кто убил вашего помощника», — уверенно объявил перуанец. «Мы не можем быть в этом совершенно уверены», — возразил профессор. «Хотя, признаю, никто не стал бы рисковать шеей ради засушенного трупа». Арчи удивленно посмотрел на Брадока. «Но что, если это был энтузиаст вроде вас, профессор?» «Разве он не пошел бы на риск, чтобы удовлетворить научный интерес?» Как ни странно, на это возражение профессор ответил весьма добродушно. «Нет, тут вы ошибаетесь. Даже я не стал бы ради мумии переступать закон. Едва ли нашелся бы ученый, способный на такое. Мы гении, можем казаться не от мира сего, но мы не дураки. Однако факт остается фактом. Драгоценности украдены». И не так уж важно, совершил ли это ВАЗа 30 лет назад или убийца Сиднея Болтона недавно. Я этого не знаю и знать не хочу. Я исследую мумию Дон Педро. Дайте мне пару дней, а потом можете принести мне чек на 1000 фунтов и забирать вашего предка». «Нет-нет», — поспешно воскликнул перуанец. «Раз изумрудов нет, то мне просто нечем заплатить за эту мумию». «Где мне взять тысячу английских фунтов?» «Конечно, мне хотелось бы забрать тело инки Кассоса назад в Лиму. Этого требует долг уважения к предкам. Но денег у меня, к сожалению, нет». «Но вы говорили, что заплатите?» — закричал вновь разозлившийся профессор. «Сказал сеньор, но тогда я полагал, что смогу продать изумруды, которые, как вы видите, исчезли». Поэтому, боюсь, мне придется оставить тело у вас до тех пор, пока я не найду нужной суммы. Хотя, быть может, сэр Фрэнк Рэндом поможет мне в этом маленьком затруднении». «Он даже мне не помог», — отмахнулся Брадок. «С какой стати он будет помогать вам?» Сеньор Педро вновь поднялся со своего места. «Сэр Фрэнк оказал честь моему семейству, решив стать моим зятем», — с гордостью объявил он. Поскольку моя дочь тоже любит его, я не возражал против этого брака. Но теперь, когда выяснилось, что изумруды утеряны, я не дам своего согласия до той самой минуты, пока сэр Рендом не поможет выкупить мумию у вас, профессор. Будет лишь справедливо, если моя дочь своими руками освободит нашего царственного предка из музейной пыли и отвезет его тело назад в Перу, чтобы захоронить в Лиме. «В то же самое время, профессор, я хочу вам напомнить, что я законный владелец этой мумии, и по справедливости вы обязаны передать ее мне безвозмездно». «Что? И потерять тысячу фунтов?» — вспыхнул ученый. «Нет уж, мой милый господин, я не стану делать ничего подобного. Вы хотели получить мумию ради драгоценных камней, а теперь, когда их не стало, вас, как я вижу... не очень заботит судьба вашего царственного предка. Профессор мог бы еще очень долго распаляться, но Хоуп, видя, что Дон Гавангас постепенно наливается краской, счел необходимым вновь вмешаться. «Джентльмены, прошу вас, успокойтесь», сказал он, шагнув вперед и встав между мужчинами. «Дон Педро не сможет купить мумию, пока не найдутся изумруды. Поэтому я считаю...» что всем нам нужно объединить усилия для поисков изумрудов. «И как же нам искать эти камни?» — раздраженно поинтересовался Брадок. «Мы отыщем их, если поймаем убийцу». «Час часу не легче. Как же нам его ловить?» — уныло спросил Даговангас. «Я исследовал в Пирсайде все, что мог, но так и не обнаружил никаких зацепок. А ваза и вовсе как под землю провалился». «Ваза!» — вдруг с удивлением разом воскликнули Арчи и Джулиан. Дон Педро чуть приподнял брови. «А ведь вашего помощника, профессор, и в самом деле мог убить Ваза!» — сказал он. «Ведь только он один мог знать, что у мумии в руках драгоценные камни!» «Но, мой уважаемый!» — добродушно обратился к перуанцу Арчибальд. «Если капитан Ваза и в самом деле украл документ, он должен был прочесть его еще 30 лет назад. В этом случае, как и заметил профессор Брадок, он извлек бы камни еще до того, как продал мумию парижанину. «Может быть и так», — упрямо стоял на своем Дон Педро, в то время как Брадок пробормотал какие-то одобрительные слова в адрес Хоупа. «Но мы никак не сможем убедиться ни в этом, ни в обратном». «Никто...» Здесь я должен согласиться с профессором. Никто не стал бы рисковать своей шеей ради одной только мумии. Наверняка этот человек хотел заполучить изумруды. А о них знали только я, мой покойный отец и, быть может, этот самый Ваза. Именно поэтому он, скорее всего, и есть убийца. Я буду охотиться за ним, и когда найду, то добьюсь, чтобы на него надели наручники». «Ну как вы сможете узнать его? Ведь прошло 30 лет», — недоверчиво поинтересовался ученый. «У меня невероятная память на лица», — невозмутимо объявил сеньор Педро. «В прошлом я хорошо знал этого человека. Тогда он был молодым моряком лет двадцати». «Хм...», — пробормотал Брадок. «Теперь ему уже 50 Уж, наверное, он изменился за 30 лет. Вы никогда его не узнаете». «Узнаю, не сомневайтесь», — спокойно сказал перуанец. У него запоминающаяся внешность. Его глаза были странно синими, словно светились изнутри. На виске имелся шрам от удара шпагой, который он получил во время уличных беспорядков. Кроме того, Ваза полюбил девушку из пионов моего отца, и она уговорила его сделать татуировку, наколоть себе на левом запястье солнце. окруженная змеей. Если учесть эти приметы, узнать нужного человека будет не так-то сложно. И затем, в один голос спросили Арчибальд и профессор, затем я сообщу в полицию, чтобы его арестовали. Хоуп пожал плечами. Он не сильно верил в великолепную память Дона Педро и не думал, что тот признает человека, которого видел молодым 30 лет назад. «Ведь сейчас тот превратился в седого морского волка». Впрочем, перуанец, скорее всего, был прав. Об изумрудах мог знать один только Ваза. Единственное, что осталось непонятным, почему он прождал 30 лет, прежде чем ограбить мумию. Но на это Арчи не сказал ничего, не желая продолжать бессмысленные споры. Вместо этого художник сделал встречное предложение. Лучше всего составить описание вазы, который, кстати, наверняка поменял имя, а потом раздать это описание, в том числе и полиции, и назначить награду за поимку этого человека». «Я слишком беден», — вздохнул Дега «Конечно, если профессор...» «Я ничего предложить не смогу», — быстро ответил профессор. «Ведь я беден так же, как и вы, если не больше». «Разве что, может быть, сэр Фрэнк поможет», — насмешливо добавил он. «Я ни о чем не намерен его просить», — надменно заявил сеньор Педро. «Если сэр Рэндом хочет стать моим зятем, выкупив тело моего царственного предка, на которое вы не имеете никакого права, я согласен, чтобы это было так. Но так как это вопрос чести гавангасов, то я сам предложу награду». «Так какое вознаграждение вы бы рекомендовали предложить, господин хоп 500 фунтов», — быстро ответил египтолог. «Нет, это слишком много», — резко замотал головой молодой человек. «Слишком много. Пока обойдемся ста фунтами. За информацию о моряке это более чем достаточно». Перуанец поклонился и записал что-то в маленький блокнотик, который достал из кармана. «Я сейчас отправлюсь в сайт и встречусь с инспектором дейтом который имел отношение к следствию», — отметил он. «Тем временем, профессор, пожалуйста, не оскверняйте тело моего предка больше, чем необходимо для науки». «Искать в нем изумруды я, конечно, не стану», — сухо парировал Брадок. «А теперь оставьте меня. Мне и в самом деле хотелось бы заняться изучением этой мумии. Кокаду!» Проводи этих господ и больше никого не впускай. Дон Гавангас вернулся в военную гостиницу, чтобы сообщить дочери о результатах своих изысканий, а затем направиться прямиком в Пирсайт. Но перед этим он сел и составил точное описание ваза, упомянув и шрам, и татуировку на запястье. А Арчи Хоуп тем временем отыскал Люси и рассказал ей о том, что произошло в музее ее отчима. Девушка не слишком удивилась, поскольку тоже считала, что преступник искал нечто большее, чем просто мумию, когда убил Сиднея Болтона. «А госпожа Джашер ничего не знала об изумрудах?» неожиданно спросила мисс кендел «Нет. До того самого момента, как Дон Педро рассказал нам о манускрипте, она ничего не знала. Думаю, ты-то ее не подозреваешь?» «Конечно нет», — уверенно ответила Люси. И все же, я не могу понять, как мумия попала в ее сад. Я думаю, ее притащили со стороны реки. Но почему именно в сад миссис Джашер?» Арчибальд только покачал головой. «Не могу тебе сказать. Все это тайна. И, кажется, она таковой и останется во веки веков». «Похоже, что так», — задумчиво согласилась девушка. «Я считаю...» Моему отцу будет лучше вернуть мумию Дону Педро. Мне кажется, она приносит несчастье. Тогда он и в самом деле сможет жениться на госпоже Джашар и отправиться в Египет на поиски могилы своей царицы. Сомневаюсь, что эта дама выйдет замуж за твоего отчима после того, что он наговорил ей вчера вечером. Ерунда. Мой отец разнервничался и нес невесть что? Да, она рассердилась. однако я встречусь с ней сегодня, задам пару вопросов. Думаю, она успокоится и все поймет. Похоже, тебе очень хочется, чтобы профессор на ней женился. «Я хочу, чтобы мой отец, когда я оставлю его, находился в надежных руках, под чьим-то присмотром», серьезно ответила Люси. «Чем скорее госпожа Джашер станет его женой, тем быстрее я стану твоей». «Мы уедем, потому что я устала от Гартли и вообще от такой жизни». Конечно, на всю эту речь Арчи мог найти только один ответ – поцелуй, и это вполне удовлетворило мисс Кендалл. Потом они стали обсуждать будущее, а также предложение, которое сделал Фрэнк Рэндом перуанской даме. А все, что касается мумии, влюбленные оставили в стороне. так как ни один из них все равно не мог предложить разгадку тайны. Тем временем профессор Брадок занимался исследованием мумии. Но его занятие было неожиданно прервано, потому что в пирамиду заглянул Джордж Хирам Харви. Хотя Кокаду, послушный хозяйскому приказу, и попытался остановить его, все же капитан вошел в гостиную, пинком втолкнув низкорослого слугу в комнату. «Что это значит?» потребовал ответа профессор, в то время как полинезиец барахтался на полу у его ног, а капитан Харви застыл на пороге, попыхивая неизменной сигаретой. «Как вы смеете являться в мой дом подобным образом?» «Скажите свои прислуге, чтоб вела себя как следует», объявил Джордж Хирам небрежным тоном, выйдя на середину комнаты. «Вы что, думали, я испугаюсь какого-то Черномазова и...» «Ого! Вот так штука!» — воскликнул он, увидев зеленую мумию. Брадок жестом приказал сердитому какаду выйти, а потом торжествующе уставился на незваного гостя. «Не ждали, а?» Американец прошел вперед и шлепнулся на свободный стул, все еще не сводя глаз с мумии. «Когда его повесят?» — спросил он внезапно. Брадок с удивлением уставился на капитана. «Повесят? Кого?» «Человека, который украл эту штуковину». «Его пока не нашли», — быстро ответил ученый. «Тогда откуда, во имя морского дьявола, у вас этот жмурик?» Профессор объяснил. Высокий тощий моряк внимательно слушал его, лишь иногда кивая. Он, казалось, ничуть не удивился тому, что труп царя инков был найден в саду госпожи Джашер. «Да», — протянул капитан, когда Брадок, наконец, закончил свой рассказ. «Не больно-то и страшно. Видать, сад оказался ближе всего. Вот похититель и использовал его за место кладбища». «О чем вы говорите?» — требовательным тоном спросил озадаченный ученый. «О том парне, что придушил вашего подручного и стырил мумию». «Но я не знаю, кто он. Никто не знает». Придержите коней. Я знаю. Вы Джулиан подскочил на месте, а потом бросился через комнату и схватил незваного гостя за отвороты куртки. Так вы все знали? Скажите мне, кто злоумышленник, чтобы я смог вернуть изумруды. Изумруды? Харви отцепил от своей куртки пухлые руки профессора и ошеломлённо уставился на него. Разве вы не знали, «Хотя нет, конечно. Откуда вам-то знать? Вместе с мумией были похоронены два изумруда огромной ценности. Они-то и были украдены». «Кем?» «Без сомнения, убийцей, который прикончил бедолагу Сиднея». Харвис плюнул на пол. На его лице застыло странное выражение, словно он о чем-то сильно сожалел. «Да, выходит, я полный дурак», — признал он. «Это почему?» — снова удивился профессор. «Ты был на борту моего корабля», — вместо ответа проговорил капитан, обращаясь к мумии. «А я тебя не обшмонал». «Что?» — пробормотал Брадок. «Вы опустились бы до воровства?» «За воровство вешают», — ответил моряк. «Но грабить мертвых — не воровство. Знал бы я, что это не жмурик, а шкатулка с драгоценностями». Я бы его в два счета выпотрошил. Ха! Два изумруда, а я ни сном, ни духом. А ведь мог бы их захапать. Вы, подлец!» Задохнулся от возмущения профессор. «Остыньте, папаша. Я ничуть не хуже, чем джентльмен Дэнди, который мало того, что парня кокнул, так еще выходит и изумруды свистнул». «Ага!» — вновь метнулся вперед Брадок. Вы же только что говорили, что не знаете, кто совершил убийство. «Ну, вроде как», — не спеша проговорил Харви. «Может, да, а может, нет. Подозрения у меня веские. Но перед судьей бы не поклялся». «Кто убил Болтона?» — спросил профессор, с трудом сдерживая себя. «Говорите, немедленно!» «Не я, это уж точно. Хотите услышать больше? Раскошеливайтесь!» «Вам заплатит Дон Педро». «Этот цветной? Он-то тут при чем? «Разве я не сказал вам? Раньше мумия принадлежала ему. Он для того и прибыл в Европу, чтобы отыскать ее. Он хочет вернуть изумруды и обещает награду в 100 фунтов за установку личности убийцы». Джордж Чирам резко встал. «Мне пора идти», — сказал он, направившись к двери. Я пойду в этот ваш клоповник, поболтаю с ним. Похоже, игра все-таки стоит, свеч. Постойте, но кто же все-таки убил Болтона? — крикнул Брадок, подбежав к двери и схватив моряка за рукав. Капитан свысока взглянул на этого маленького пухлого человечка и мрачно ухмыльнулся. — Что ж, почему бы и не сказать? — ответил он. — Вы без меня, я вижу... «Два и два сложить не можете. Все вам разжуй, да в рот положи». Однако профессор уже подпрыгивал на месте от возбуждения. «Кто он? Ну кто же?» «Тот красавчик-аристократ, который прибыл на борт моего судна, когда оно стояло в устье Темзы. Тогда Болтон был еще у меня на борту». «О ком это вы?» — не отставал Брадок. «Сэр Фрэнк Рэндом». «Что?» «Вы считаете, это он убил Сиднея и украл мою мумию?» «А потом по дороге в форт выкинул ее в саду у вдовушки?» «Он, кто же еще-то?» Профессор с ужасом зажмурился, а когда он снова открыл глаза, капитана Харви в гостиной уже не было.